Глава восемнадцатая. «Повтори ещё раз», — просит Дженни. Я сижу на кровати в своей комнатушке, снова во вчерашних джинсах и футболке. Я дополнительно побрызгалась духами, но скоро они перестанут помогать, и надо будет принять ванну и найти новую одежду. Я уже устала объяснять, в каком странном положении очутилась, поэтому просто утомлённо фыркую и говорю. Я участвую в игре по расследованию убийства тёти Фрэнсис. Так, это я поняла. Но меня смущают секреты в папках, и почему ты не открыла папку своего отца? Я смотрю на две папки, лежащие передо мной на кровати. честно говоря, — медленно произношу я, — мне интереснее, что в папке Крейнов. Я просмотрела первые страницы папки Сэма Арлингтона, и он выглядел незнакомцем. Там были банковские счета, налоговые документы, вероятно, доказывающие, что он крутил роман, когда мама была беременна. Но всё это касается мамы. Может, меня это и заинтересовало бы на каком-то жизненном этапе, но сейчас лучше сосредоточиться на том, кто убил тётю Фрэнсис. «Ну ладно, согласна», — отвечает Дженни и меняет тему. «Ты же любитель детективов. Так с чего начнёшь? Подозреваемый? Мотив?» Я могла бы стать твоим доктором Ватсоном, если бы обладала хоть какими-то полезными навыками в этом деле. Но боюсь, самое большее, на что я способна, это воспроизвести сцену убийства в миниатюре, если тебе вдруг понадобится. Если бы речь шла о герметичном детективе, точно понадобилось бы. Что ж, если из просмотра телевизора и можно что-то почерпнуть, так это то, что процент убийств в маленьких деревушках непропорционально высок. Так что держи меня в курсе потому что ты наверняка ещё столкнёшься с загадкой запертой комнаты. Я просто предупреждаю, что с этого момента буду принимать любые предсказания будущего всерьёз, — говорю я. И это только наполовину шутка. Предсказания тёти Фрэнсис неотступно меня преследуют. И, кстати, неплохо для начала мыслить как детектив из стиля сериала. В большинстве детективных сериалов сразу после смерти жертвы сыщик задаёт несколько стандартных вопросов с некоторыми вариациями. Например, у неё были враги? И было ли что-то странное в её поведении накануне убийства? А ещё, кто последним видел её живой? «Ага, и кто нашёл тело?» — возбуждённо добавляет Дженни. «Да, хороший вопрос. Если начнём отсюда, то это Эльва, мистер Гордон, Оливер и я. Но теперь мы знаем, что тётя Фрэнсис умерла от инъекции железа, а не от отравления розами» поэтому маловероятно, что её убил кто-то из них. Однако Эльва и Оливер опоздали, а, учитывая время смерти, от поместья Грейвсдаун до деревни 15 минут езды. Времени мало, но всё возможно. Я умолкаю, копаясь в рюкзаке в поисках ручки и блокнота. И вытаскиваю блокнот с подходящей иллюстрацией на обложке — лесными грибами. Чтобы действовать методично, я записываю все имена и вычёркиваю мистера Гордона, отметив на полях причину. Что-то по-прежнему беспокоит меня насчёт букета, поэтому на обороте страницы под заголовком «Вопросы без ответов» я пишу. Цветы, кто их прислал и почему. «А что насчёт собственного расследования Фрэнсис?» — спрашивает Дженни. «Кого она подозревала в своём убийстве?» Вспоминаю схему тёти Фрэнсис, всю расчерченную цветными линиями, идущими к разным фотографиям. Она подозревала, что у всей деревни есть причины желать ей смерти, хотя совершенно упустила из виду, что именно её подозрения и бесконечные попытки обнаружить чужие секреты и могли послужить причиной для убийства. Мне приходит в голову, что Оливер вызывает ещё больше подозрений, ведь он встречался с Фрэнсис за завтраком, когда они обсуждали возможную продажу поместья Джессоп Филдс. «Мне надо ещё раз взглянуть на схему расследования убийства», — говорю я, и сфотографировать ее. Она пригодится. «Сначала составь собственный список», — предлагает Женни. «Тогда её паранойя не повлияет на твои выводы». «Легче сказать, чем сделать. Её паранойя довела кого-то до убийства, и самое полезное, что я могу предпринять, это разобраться, что было у неё в голове». Возникает дружеская пауза, и я записываю ещё несколько имён потенциальных подозреваемых. Я уже узнала фамилию Роуз после встречи с её сыном Джо, А Бет и её подругу Миюки нахожу в гугле по названию клиники. Верхняя часть моего списка такова. Уолтер Гордон, Оливер Гордон, Эльва Грейвсдаун. Я зачитываю Дженни следующие имена в списке. Саксон Грейвсдаун, Арчи Фойл, Бет Фойл, Миюки Такага, детектив Роуэн Крейн и Роуз Лерой. Не хочу сообщать очевидное, «Но если серебристый лис Саксон сказал тебе, что поставщиком железа, скорее всего, была Бет, я сразу усомнилась бы, что это она», — говорит Дженни. «Он сказал, что играет по-честному?» «Ну-ну, конечно. Ведь вполне естественно играть по-честному с родственницей из Лондона, с которой никогда не встречался, и которая может отобрать дом твоего детства», — язвит Дженни. «Ну ладно, ладно», — сдаюсь я. «Признаю, нельзя верить Саксону на слово». Но мы, по крайней мере, знаем, что во время убийства он возвращался на пароме из больницы Сэндвью. Когда детектив спросил, может ли Саксон подтвердить свое местонахождение, он даже показал билет. Дженни издает стон. «Ты что, так ничему и не научилась после Эндрю?» Я тут же понимаю, о чем она. Эндрю вместе со мной и Дженни изучал искусство в колледже Святого Мартина. И на первом курсе я без памяти в него влюбилась. В конце концов, Я обнаружила, что он встречается с другой и врет мне, показывая парковочные квитанции, когда якобы ездил на работу. Да, он оплачивал парковку, но его машина стояла в другом месте. «Если у Саксона был билет, это еще не значит, что он им воспользовался», — медленно произношу я. «Вот именно», — соглашается Дженни. При воспоминаниях об измене Эндрю мысли снова возвращаются к лежащим передо мной папкам. «Кстати, об изменах. Хочешь узнать, кого из крейнов тётя Фрэнсис подозревала в неверности?» «А я-то гадала, почему сексапильный детектив попал в список подозреваемых. Я никогда не употребляла такого прилагательного», — ровным тоном заявляю я. «Да, я просто немного приукрасила. Ну, так можешь отложить свои краски». Я открываю папку, и из неё выпадает стопка бумаг. Здесь всё. От квитанции за номера в гостинице «Каслхаус» до фотографий во время слежки. Я тут же узнаю Рейджа Крейна, таксиста и отца детектива. Поздно вечером он сидит в машине с блондинкой. Похоже, они ссорятся. Причём это не банальная ссора из-за какой-то ерунды. Листаю дальше и натыкаюсь на более старые документы. И тут вздрагиваю, узнав на фотографии маму. Это вырезка из газеты, когда мама впервые попала в прессу. Она на каком-то приёме, а рядом с ней Реджи Крейн в пиджаке с тремя пуговицами по ужасной моде девяностых. Больше в папке нет ничего, касающегося мамы и Реджи Крейна. Но я помню, как он сказал, что они и встречались, будучи подростками. Когда закончится суета с новой выставкой, я расспрошу маму о нём. «Ау, ты ещё там?» разносится эхом голос Дженни из телефона. «Да, прости». Я возвращаюсь к началу папки и замечаю, что случайно пропустила первые страницы. А там буквально вопят слова «Прекратите противоправные действия», написанные жирным шрифтом. Просто я нашла гневное письмо, в котором тетя Фрэнсис угрожают судом, если она не оставит в покое семью Крейнов. Дай угадаю. Озлобленный таксист попытался получить судебный запрет. А когда твоя тетя не остановилась, решил взять дело в свои руки, чтобы заставить её замолчать. Я морщусь. Письмо не от Реджи, а от детектива Роуна Крейна. Хм. Но ты сказала, что детектив выглядел искренне опечаленным, когда узнала о смерти Фрэнсис. И вроде говорил, что она ему нравилась, да? Уточняет Дженни. Я чувствую, как лоб прорезают мелкие морщинки разочарования. Судя по тону письма, похоже, он солгал. Я рассеянно подчеркиваю имя детектива Крейна в блокноте. И внимание снова привлекает заголовок «Вопросы без ответа». «Те цветы», — говорю я. Это не может быть совпадением. Их прислали с очевидной и ужасной угрозой. Я не могу избавиться от мысли, что цветы так или иначе связаны с убийством. И если чутье меня не подводит, к списку подозреваемых следует добавить еще одно имя. «Викария зовут Джон, как его там», — бормочу я. Я добавлю его в список подозреваемых, поскольку мистер Гордон сказал, что тётя Фрэнсис каждую неделю составляла букеты для церкви, а Крейн упомянул, что у неё с Джоном когда-то были отношения. Слышу на другом конце линии фоновые голоса и догадываюсь, что перерыв на кофе окончен. Я быстро вношу викария Джона в список. «Мне пора возвращаться к работе», — говорит Дженни. Но ты должна постоянно держать меня в курсе, хорошо? Я серьёзно насчёт доктора вотсона Обещаю. Говорю я и завершаю разговор. Но из своих мыслей не выныриваю, потому что слово «доктор», которое произнесла Дженни, напоминает о том, что к списку подозреваемых следует добавить новые имена. Вспоминаю визит к доктору Авусу и расписание её приёмов. Предположим, тётя Фрэнсис пришла на назначенный приём. Тогда доктор начинает выглядеть подозрительно. Не могу представить причину, по которой доктор Авусу желала убить тётю Фрэнсис. Но если достаточно долго копаться в записях тёти Фрэнсис, они, вероятно, обнаружатся. Я дописываю. Доктор Эсси Авусу. Магда из «Скорой». джоли рой из «Скорой». Я хочу узнать фамилию викария Джона и открываю браузер на телефоне, чтобы поискать там. На сайте церкви есть фотография с подписью «Джон Оксли». Он стоит перед открытой дверью церкви и улыбается, словно приглашая войти. Выглядит он подтянутым и безупречным, как и положено священнику. На фотографии он крепко сжимает Библию, а одежда чистая и выглаженная, как у доктора. Очки в тонкой металлической оправе и аккуратно причесанные седые волосы создают впечатление, что у этого человека есть любимое кресло. Я подумываю завести для каждого человека из списка отдельный блокнот, как для персонажей романа. Пододвигаю стопку блокнотов ближе и перелистываю один в пробковой обложке. И вдруг замечаю в стопке зелёную тетрадь, которую вчера украла. Осторожно вытаскиваю её, стараясь не возлагать на неё слишком много надежд. Я знаю, там что-то написано про олта но всё остальное может быть посвящено определению цветов или гороскопам. Но это не так. Заголовок на первой странице гласит «Записи из Касл Нолла. 10 сентября 1966 года». А начинается она так. «Я пишу это, потому что знаю, наверняка видела то, что может иметь значение в дальнейшем». Прочитав всего две страницы, Я уже заворожённо сжимаю тетрадь, заполненную витиеватым почерком подростка. Час спустя я всё ещё читаю. Я одолела около трети. Саксон только что сообщил о беременности Эмили. И тут меня отвлекает телефонный звонок. К этому времени я уже несколько раз подчеркнула одно имя в моём списке. Джон Оксли. Сейчас мне кажется, что из всех подозреваемых у него был самый серьёзный мотив — «Я забыла задать ещё один вопрос. Почему сейчас?» Фрэнсис, вероятно, доставала всех своими расследованиями с тех пор, как услышала предсказание, то есть последние 60 лет. «Так что же случилось совсем недавно и, наконец, привело к судьбе, которую готовили ей 60 лет?»